Глава 77. Хитренькая. «Привет, Адриан. Ты говорил, что живешь в служебной квартире. А если ты уволишься, что будет с квартирой?» «Привет, Капуцина. Я должен буду ее отдать вместе с формой, что вполне логично». «Где ты будешь жить?» «Как раз подыскиваю варианты». «Мой дом слишком велик для меня одной, ты сам говорил». «Думаю, в нем найдется для тебя местечко». Это чудесно, но получится ли у нас жить вместе? Я не уверена. И потом, я не один, еще есть Блум. Вот именно. Ты хочешь, чтобы я оставил тебе собаку, а сам подыскал себе квартиру? О, неплохая мысль. Хитренькая. Я подумаю. Ты уже пыталась впарить мне огромную машину? Теперь вот еще и совместное проживание. Ты уверена? А что, если я обычный нахлебник, мерзавец, который манипулирует тобой ради денег? Это так? Нет, конечно. Ну, тогда все в порядке. Подумай. Я за.